Мэй поехала назад к побережью, и от гнева ее всю трясло. Они не имеют права так с ней поступать, призывать домой, а потом гнать прочь. Она не хотела нюхать его дерьмо. Она бы помогла, да, едва попросили бы, но если они будут так с ней обращаться, нет. А Мерсер отчитывал Мэй в ее же доме. Господи, боже мой, все трое хороши. Мэй два часа ехала туда, теперь два часа назад, и что ей досталось за труды? Одно расстройство. Ночью жердяи читают нотации, днём выставляют за дверь собственные родители. До побережья она добралась в шестнадцать-четырнадцать. Ещё не поздно. Когда они закрываются в пять? В шесть? Она забыла. Свернула с шоссе к бухте, ворота Эллинга были открыты, но поблизости никого. Мы побродила по рядам каяков, Подул бордов и спасательных жилетов. «Ау!» — сказала она. «Ау!» — ответил ей голос. «Я здесь, в трейлере!» Чуть дальше стоял трейлер на шлакоблоках, и в открытую дверь мы разглядела мужские ноги на столе, телефонный шнур, тянувшийся от стола к незримому лицу. Она взошла по ступенькам и в сумрачном трейлере увидела обитателя. За тридцать лысеет, Выставил указательный палец. Мэй поминутно глядела на телефон, смотрела, как утекает время. Шестнадцать двадцать, шестнадцать двадцать одна, шестнадцать двадцать три. Положив трубку, человек улыбнулся. «Спасибо, что подождали». «Чем вам помочь?» «А Мэрион здесь?» «Нет, я её сын, Волт». Он встал и пожал Мэй руку. Высокий, худой, пропечённый солнцем. «Очень приятно. Я опоздала?» «Куда? К ужину?» — переспросил он, полагая, что удачно пошутил. «Взять каяк». «А, который часто? Я давно не смотрел». Ей и смотреть не требовалось. «Двадцать шесть минут пятого», — сказала она. Он прочистил горло и снова улыбнулся. «Двадцать шесть пятого, а? Но ну, мы вообще-то закрываемся в пять». «Но раз вы так чувствуете время, наверняка вернётесь в две шестого. Нормально? А то мне надо за дочкой заехать». «Спасибо», — сказала Мэй. «Давайте вас оформим», — сказал он. «Мы только-только всё компьютеризировали. У вас же есть учётка?» Мэй представилась. Он вбил её имя на новом планшете, но ничего не вышло. С третьей попытки он сообразил, что не работает Wi-Fi. «Наверное, через телефон получится», — сказал он, вынимая телефон из кармана. «А можно, когда я вернусь?» — спросила Мэй, и он согласился, понадеялся поднять сеть. Выдал Мэй спас жилет и каяк, и уже на воде она снова глянула на телефон. «Шестнадцать тридцать две. У неё почти час. В заливе час — куча времени. Час, как целый день». Она погребла от берега, но сегодня не увидела в бухте тюленей, хотя нарочно притормаживала, чтобы их выманить. Доплыла до старого полузатопленного пирса, где они порой загорали, но ни одного не нашла. Ни тюленей, ни морских львов. Пирс пустовал, лишь одинокий неряшливый пеликан восседал на столбе. Она погребла за опрятные яхты, за таинственные суда в открытый залив. Там передохнула, чуя воду под собой гладкую и качкую, точно бездонный желатин. Когда замерла, в двадцати футах впереди вынырнули две головы. Тюлени. Они переглянулись, будто раздумывая, надо ли разом посмотреть на Мэй, что затем и сделали. Они смотрели друг на друга, два тюленя и Мэй, не мигая, а затем, словно сообразив, до чего Мэй неинтересная, подумаешь, сидит и не шевелится — Один тюлень погрузился в волну и исчез, другой торопливо последовал за ним. Впереди, посреди залива, она разглядела нечто новое, рукотворную конструкцию, которой прежде не замечала, и решила, что такова и будет её задача на сегодня — добраться туда и расследовать. Вблизи выяснилось, что это два судна — ветхая рыболовецкая лодка, а у неё на поводу некрупная баржа. На барже стояло прихотливое, но бестолковое жилище. На суше, особенно в окрестностях, его бы мигом снесли. Мэй видела похожее на фотографиях лагеря беженцев или лачуги бездомных времён Великой депрессии. Мы сидела в каяке, рассматривая этот бардак, и тут из-под синего брезента появилась женщина. «Ой, привет!» — сказала она. «Ты прямо как из-под воды. Лет шестидесяти». Волосы длинные, седые, густые и растрёпанные, завязанные в хвост. Она подошла, и Мэй разглядела, что нет, помоложе, слегка, пожалуй, за пятьдесят, и в волосах блондинистые пряди. «Здрасте», — сказала Мэй. «Простите, что близко подошла. На пристани нам специально велят вас тут не беспокоить». «Это да», — сказала женщина. «Но поскольку мы как раз хотим выпить вечерний коктейль», — прибавила она, устраиваясь на белом пластиковом стуле. «Момент ты выбрала безупречно». Она запрокинула голову и обратилась к синему брезенту. «Ты там так и будешь прятаться?» «Коктейль несу, птичка моя», ответил бестелесный мужской голос, симулируя любезность. Женщина посмотрела на Мэй. В сумерках глаза её блестели некоторым лукавством. «Ты вроде безобидная. Хочешь на борт?» И она склонила голову на бок, вглядываясь. Мэй подгребла поближе, И тут мужской голос выступил из-под брезента и стал телом. Поджарый человек, чуть постарше спутницы, нёс два, кажется, термоса. «Она к нам присоединится?» — спросил он у женщины, падая на другой пластиковый стул. «Я пригласила», — ответила та. Подплыв ближе, стали различимы лица. Мы разглядела, что обитатели баржи чистые и опрятные. Она-то боялась, что их наряды окажутся под стать судну и выяснится, что они не просто водоплавающие бродяги, но к тому же опасны. Мы им маневрировала, а они оба смотрели. С любопытством, но пассивно, будто сидели у себя в гостиной, а она их развлекала нынче вечером. «Ты бы ей всё-таки помог?» — раздражённо сказала женщина, и мужчина встал. Каяк ткнулся носом в стальной борт, Мужчина ловко завязал канат и подтянул каяк параллельно борту. Помог моей встать и взобраться на палубу, деревянную лоскутную композицию. «Садись, милая», — сказала женщина, указав на стул, откуда только что встал мужчина. Мэй села и заметила, как мужчина уставился на женщину в бешенстве. «Ну, принеси другой», — сказала та. Он снова исчез под синим брезентом. «Обычно я им так не командую», — выяснила она для Мэй и взяла термос. Но с гостями он не умеет. Тебе красное или белое? Незачем пить ни то, ни другое, рановато. Ещё каяк возвращать, а потом ехать домой. Но во рту пересохло, а если вино белое, под закатным солнцем оно пойдёт хорошо, и Мэй тут же решила, что хочет выпить. «Белое, если можно», — сказала она. Из-под брезентовых складок возник красный стульчик, а потом демонстративно надутый мужчина. «Садись, выпей, и хватит уже», — велела ему женщина и в бумажные кофейные стаканчики налила белое для Мэй и красное для себя и своего спутника. Тот сел, все подняли стаканы, и вино, хотя Мэй знала, что оно так себе, на вкус оказалось изумительно. Мужчина разглядывал Мэй. «Ты, я смотрю, авантюристка, экстремальный спорт, все дела». Он осушил стаканчик и потянулся за термосом. Женщина не покосилась сукаризной, как поступила бы мать Мэй, а закрыла глаза, подставив лицо заходящему солнцу. Мэй покачала головой. «Да нет, вовсе нет». «Мы тут редко видим каякеров», — сказал он, подливая себя в стакан. «Они обычно ближе к берегу держатся». «По-моему, она славная девушка», — отметила женщина, не открывая глаз. «Посмотри, как она одета». Практически богатая студентка, но ну, не зануда. Славная девушка с приступами любознательности. Теперь роль защитника взял на себя мужчина. Два глотка вина, и она уже с лёгкостью умеет предсказывать судьбу. — Да ничего, — сказала Мэй, хотя неясно, как относиться к диагнозу. Она поглядела на мужчину, затем на женщину, и глаза у той открылись. — Завтра придёт стадо серых китов, — сказала она, — и перевела взгляд на золотые ворота. Сощурилась, будто мысленно уговариваясь с океаном, что когда придут киты, с ними обойдутся по-доброму, и снова закрыла глаза. Очевидно, беседовать с Мэй предстояло мужчине. «Ну и как сегодня залив?» — спросил он. «Хорошо», — сказала Мэй. «Очень спокойно». «Всю неделю такого не было», — согласился он, и все трое притихли, словно чествая безмятежность вот минуты молчания. В тишине Мэй подумала о том, что сказали бы Энни или родители, если б увидели, как она тут на барже распивает вино средь бела дня с незнакомыми обитателями этой самой баржи. Вот Мёрсер одобрил бы. — Тюлени видала, — наконец спросил мужчина. Мэй ничего не знала об этих людях. Они не представились и не спросили, как зовут её. Далеко-далеко взревел туманный горн. «Сегодня мало. К берегу ближе», — сказала Мэй. «Как выглядели?» — спросил он. И когда Мэй описала их глинцевитые серые головы, мужчина посмотрел на женщину. «Стиви и Кевин». Так и внула, мол, я так и поняла. «По-моему, остальные сегодня подальше. Охотятся». Стиви и Кевин редко отсюда уплывают, то и дело заглядывают поздороваться. Мэй хотела спросить, живут ли эти люди здесь. А если нет, что они делают на этой барже, прицепленной к этой лодке, причём и то, и другое на вид не особо плавучее? Они тут насовсем? Как они сюда попали? Но невозможно задавать такие вопросы, пока они не спросили, как её зовут. «Была здесь, когда горела» спросил мужчина, указав на большой необитаемый остров посреди залива. Остров вздымался черно и немо. Мэй покачала головой. Пожар был два дня. Мы здесь только появились. По ночам жар даже здесь чувствовалось. Каждую ночь плавали в этих богом забытых водах, чтобы хотя бы остудиться. Думали, конец света настал. Глаза у женщины открылись и уставились на Мэй. «А ты когда-нибудь плавала в заливе?» «Несколько раз», — ответила Мэй. «Убийственно. Но я в детстве плавала в озере Тахо. Примерно так же холодно». Она допила вино, и на миг внутри всё засияло. Она сощурилась на солнце, отвернулась и вдалеке разглядела человека на серебристой яхте. Он поднимал трёхцветный флаг. «Тебе сколько лет?» — спросила женщина. «На вид плюс-минус одиннадцать». «Двадцать четыре», — сказала Мэй. «Боже мой, по тебе и не скажешь. А нам-то было двадцать четыре, любовь моя». Она повернулась к мужчине. Тот шариковой ручкой скрёб пятку, пожал плечами, и женщина не стала развивать тему. «Красиво тут», — сказала Мэй. «Мы согласны», — сказала женщина. «Красота оглушительно и неизменно». Восход сегодня был хорош, а ночью будет полная луна. Восходит ярко оранжевой и чем выше, тем серебристее. Воду зальёт золотом, потом платиной. Оставайся. Надо вернуть. Мы кивнула на каяк, посмотрела на телефон. Минут через восемь. Она встала, и мужчина тоже встал, забрал у неё стакан, сунул в него свой. Думаешь, успеть через залив за восемь минут? постараюсь». Женщина громко цокнула языком. «Уже уходит, а? Невероятно. Мне она понравилась». «Дорогая, она не умерла. Она по-прежнему с нами», — сказал мужчина. Он помог мне забраться в каяк и развязал канат. «Повежливей». Мэй окунула руку в воду и плеснула на шею. «Лети, предательница», — сказала женщина. Мужчина закатил глаза. «Извини». «Ничего. Спасибо вам за вино», — сказала Мэй. «Я ещё приду». «Великолепно!» — откликнулась женщина, хотя, похоже, с Мэй она уже покончила. Как будто на минутку сочла Мэй такой-то, а теперь, узнав, что Мэй сикает, готова расстаться, вернуть её в мир. Мэй погребла назад. Голова была очень лёгкая, от вина губы криво улыбались. Только сейчас она поняла, как долго была свободна от мыслей о родителях, о Мёрсере, о стрессе на работе. Поднялся ветер, устремился на запад, и она беспечно летела вместе с ним. Брызги фонтаном, все ноги мокрые, и лицо, и плечи. Она была так сильна, и с каждым всплеском холодной воды её мускулы смелели. Приблизились лодки на выгуле, появились и обрели имена, запертые в заливе яхты, Проступил пляж, где у кромки воды ждал Уолт. Мэй всё это любила. В понедельник, когда она приехала на работу и залогинилась, на второй экран вывалилась сотня сообщений. — О Тенни. — Вечером в пятницу тебя не хватало. — Джаред. — Пропустила отличную гулянку. — Дэн. — Не пришла в воскресенье на праздник. — Печалька. Мэй полистала календарь, и увидела, что в пятницу была тусовка для сотрудников Возрождения, а в воскресенье — барбекю для нубов, тех, что появились за две недели с её прихода в сферу. «Трудный день», — написал Дэн. «Зайди поскорей». Он стоял в углу кабинета лицом к стене. Мэй легонько постучала, и Дэн, не оборачиваясь, поднял палец, прося обождать. Мэй понаблюдала. Сначала решила, что он на телефоне, терпеливо постояла и сообразила, что у него ретинальный интерфейс, и ему нужен пустой фон. Она такое временами видела. Сфероиды смотрели в стены, чтобы чётче получалось изображение на сетчатке. Закончив, Дэн обернулся и сверкнул дружелюбной, быстро растворимой улыбкой. «Не смогла вчера прийти». «Извини, к родителям моталась папа». «Отличная была туса. По-моему, были все нубы, кроме тебя». Ну об этом можно потом. Хочу попросить об одолжении. У нас тут новеньких полно. растет то всё быстро. Не поможешь нам с ними? Конечно. Я думаю, тебе это расплюнуть. Давай покажу. Пойдём. Рената? Рената зашагала следом, неся маленький монитор размером с блокнот. Поставила его Мэй на стол и ушла. «Так, в идеале будешь делать то же, что Джаред с тобой, помнишь?» «Если кому-то что-то непонятно и надо переправить запрос человеку поопытнее, тут-то ты и пригодишься. Ты у нас теперь ветеран. Разумно?» «Разумно». «И ещё нубы по ходу работы будут задавать тебе вопросы. Проще всего здесь». И он указал на новый мониторчик, который расположился под основным. «Видишь тут что-нибудь, сразу понимаешь, что это из твоей ячейки». «Ага». Он включил мониторчик, напечатал на планшете «Мэй на помощь», И слова появились на этом новом мониторе, уже четвертом. Вроде не сложно. Абсолютно. Хорошо. Но бы придут, когда джарет их обучит. Он как раз сейчас этим занят. Обучает всех скопом. Часам к одиннадцати придут двенадцать человек. Дэн поблагодарил ее и ушел. До одиннадцати поток был густ, но сводный рейтинг Мэй равнялся девяносто восьми. Она послала опросники тем, у кого оценка не дотягивала до 100, в том числе двум 2,90 с небольшим, и почти все исправили рейтинг на 100. В одиннадцать она оторвалась от мониторов и увидела, как Джаред заводит стайку новеньких. Все ужасно юные, все ступают опасливо, словно боятся разбудить незримого младенца. Джаред рассадил их за столами, и офис, пустовавший две недели, в считанные минуты заполнился почти весь. Джаред взобрался на стул. «Так, слушайте все», — сказал он. «Это у нас был рекордно быстрый процесс приёма. И рекордно быстрое обучение. И рекордно скоростной первый день. Но я знаю, что все вы справитесь. И я это знаю наверняка, поскольку рядом постоянно буду я, и рядом будет Мэй. Мэй, встань, пожалуйста». Мэй встала. Впрочем, было очевидно, что разглядели её немногие. «Давай на стул» предложил Джаред, и Мэй залезла на стул, разглаживая юбку, надеясь, что не грохнется на пол дура-дурой. «Мы весь день будем отвечать на вопросы и перехватывать у вас непонятное. Если непонятно, переправьте запрос, и он улетит к тому из нас, у кого нагрузка меньше. Если надо что-то уточнить, то же самое. Пошлите по каналу, как я вам показывал, и вопрос уйдёт нам. Мы с Мэй вас прикроем. Всем комфортно?» Никто не шевельнулся и ни слова не сказал. «Хорошо. Я открываю канал. Работаем до 12.30. Обед сегодня короче, чтобы наверстать время обучения, но в пятницу мы вам это возместим. Все готовы?» Кажется, никто не был готов. «Поехали!» И Джаред соскочил со стула, а Мэй слезла, села за стол и тотчас отстала на 30 запросов. Приступила к первому, и через минуту на четвёртом мониторе появился вопрос от нуба. «Клиент хочет полную платёжную выписку за прошлый год. Есть и где?» Мэй направила его к нужной папке и вернулась к своему запросу. И вот так, поминутно переключаясь на вопросы нубов, она проработала до 12.30, а затем вновь увидела Джарда. Он опять залез на стул. пр сказал он. «Обед! Мощно!» «Мощно, верно? Но нам удалось. Наш общий сводный рейтинг — 93, что вообще-то так себе, но ничего, если учесть новую систему и плотный поток. Поздравляю. Поешьте, подкрепитесь, в час дня увидимся. Мэй, загляни, когда сможешь». Он снова соскочил со стула и очутился подле Мэй, не успела она сама к нему подойти. На лице его читалось дружеское участие. «Ты не сходила в поликлинику? Я? Это правда? Ну, наверное. Ты должна была сходить в первую неделю. Ой, они ждут. Сегодня сможешь? Конечно. Сейчас? Нет, нет. Мы зашиваемся, сама видишь. Скажем в четыре. Я последнюю смену возьму сам и к вечеру, ну бы лучше навостряться. Весело сегодня было. Еще бы. Нервно. Ну, возник новый уровень. О, да. О, да. «И будут новые, уверяю тебя. Я же понимаю, ты такой человек, с текучкой заскучаешь. На той неделе подключим тебя к другому аспекту. Я думаю, тебе понравится». Он глянул на часы. «Ой, блин, тебе надо поесть. Я буквально вырываю кусок у тебя изо рта. Иди, у тебя 22 минуты». В ближайшей кухне Мэй отыскала готовый сэндвич и поела за столом. Полистала ленту на третьем экране, поискала срочное или такое, на что нужно ответить. Нашла и ответила на 31 сообщение, довольное, что уделила пристальное внимание всем, кто в нём нуждался. Вторая половина дня мчалась, как поезд беглец. Вопросы от нубов валились сплошняком, вопреки прогнозам Джареда, который то и дело уходил и возвращался, десять раз сбегал из офиса, очень бурно беседовал по телефону. Мэй обрабатывала двойной поток, и к 15.48 её личный средний рейтинг равнялся 96, средний рейтинг ячейки — 94. «Неплохо», — решила Мэй, если учесть, что прибавилось 12 новых людей, и надо было в одиночестве помогать всем почти три часа. В 4 она вспомнила, что её ждут в поликлинике, и понадеялась, что Джаред тоже не забыл. Она встала, поймала его взгляд, он показал ей большой палец, И она ушла. Вестибюль поликлиники и вестибюлем-то не был. Больше смахивал на кафе. Парочками беседуют сфероиды, во всю стену красивая витрина со здоровыми блюдами и напитками, салат-бар с овощами, выращенными прямо в кампусе и плакат с рецептом диетического палеосупа. Мэй не знала, к кому обратиться. В вестибюле пять человек, четверо с планшетами, в углу один с ретинальным интерфейсом. — Никаких окошечек, откуда с тобой здоровается физиономия администратора. «Мэй — Мэй! Она проследила, откуда раздался голос и обнаружила стриженную брюнетку с ямочками на щеках. Брюнетка улыбалась. — Готова? Мэй отвели по голубому коридору в кабинет, который больше походил на дизайнерскую кухню, чем на приёмную. Брюнетка с ямочками усадила Мэй в мягкое кресло и ушла. Мэй посидела, а затем встала. Её поманили шкафы вдоль стен. Она разглядела нитевидные щели, разделявшие ящики, но никаких ручек. Ладонью огладила поверхности, едва нащупав тонюсенькие стыки. Над шкафами гравировка по стали. Знать, чтобы исцелить, делиться, чтобы знать. Дверь открылась, и Мэй подпрыгнула. — Привет, Мэй! — промолвило новое лицо, прекрасное и улыбчивое, подплывая ближе. «Я — доктор Вилья Лобос». Разинув рот, Мэй пожала ей руку. «Эта женщина слишком шикарна. Ей не место здесь, в этой приёмной, Смей, Не старше сорока, чёрный хвост, кожа сияет, на шее висят элегантные очки для чтения, поспешно огибают воротник кремового пиджака и покоятся на пышной груди. Доктор носила двухдюймовые каблуки». «Я так рада тебя видеть, Мэй!» Мэй не знала, что сказать. В конце концов, сочинила «спасибо, что меня приняли» и немедленно почувствовала себя идиоткой. «Нет, это тебе спасибо, что пришла», — сказала врач. «К нам все приходят обычно в первую неделю, и мы за тебя тревожились. Были причины отложить? Нет, нет, просто дел много». Мы осмотрела врача на предмет физических недостатков и в конце концов обнаружила на шее родинку, из которой торчал одинокий волосок. «Много дел, нет времени на здоровье. Даже не говори такого». Врач стояла к моей спиной, готовила какую-то микстуру. С улыбкой обернулась. «Это пока вводное обследование, просто диспансеризация. Мы в сфере всех обследуем, и в нашей поликлинике главное...» «Профилактика. Чтобы сфероиды были здоровы телом и душой, мы предоставляем всеобъемлющие услуги здравоохранения. Совпадает с тем, что тебе уже говорили?» «Совпадает. У меня подруга работает здесь пару лет. Она говорит, медицина у вас невероятная». «Приятно слышать. А кто твоя подруга?» «Энни Эллертон. «А, ну да, это есть в твоей карте. Кто ж не любит Энни? Передай ей привет». «Впрочем, я могу и сама. Она в моей группе. Мы видимся раз в две недели». «Она говорила, что диспансеризация раз в две недели?» «То есть...» — врач улыбнулась. «Каждые две недели — это составляющая охраны здоровья. Если приходишь только когда что-то болит, нельзя предотвратить проблему. Раз в две недели мы проводим консультации по питанию и следим за всеми колебаниями здоровья в целом. Это ключевой элемент ранней диагностики». Это нужно, чтобы регулировать приём медикаментов, чтобы заметить риск за несколько миль, а не когда он тебя уже переехал. Хороший подход. Мы подумала про отца, про то, как поздно они сообразили, что его симптомы — это рассеянный склероз. Хороший, — сказала она. И все наши данные доступны тебе онлайн. Всё, что мы делаем, всё, о чём говорим, а также, разумеется, все твои предыдущие медкарты. «Поступая к нам, ты подписала согласие на то, чтобы мы запросили твои данные у других врачей, и у тебя, наконец, всё будет в одном месте, доступно и тебе, и нам, и мы сможем принимать решения, видеть паттерны, распознавать потенциальные проблемы. Перед нами теперь полная картина. Хочешь посмотреть?» И врач включила монитор на стене. Перед Мэй возник весь её анамнез, списки, картинки, иконки, фотографии. Доктор Вилья Лобас открывала папки, двигала картинки, и появлялись результаты всех визитов Мэй к врачам с первой диспансеризации перед детским садом. «Как колено?» — спросила врач. Она отыскала томографию, которую Мэй сделала несколько лет назад. Она тогда решила не оперировать крестообразную связку, страховка этого не покрывала. «Работает», — сказала Мэй. «Ну, если захочешь им заняться, скажи, мы это умеем». «Отнимет полдня и, разумеется, будет бесплатно. Сфера предпочитает, чтобы колени у сотрудников работали». Доктор Вилья Лобас отвела глаза от экрана и улыбнулась Мэй заученно, но убедительно. «Собирать по кускам данные из совсем раннего детства было нелегко, но отныне у нас будет практически полная информация». Каждые две недели берём кровь на анализ, когнитивные тесты, рефлексы, проверяем зрение, плюс ротируем более экзотические обследования, МРТ и так далее. Мы ничего не понимала. Но как вы за это платите? В смысле, одна только МРТ стоит? Ну, профилактика дешева. Особенно если сравнить обнаружение опухоли на четвёртой стадии и на первой. Разница в стоимости огромна. Сфероиды по большей части молоды и здоровы. Наши затраты составляют малую долю затрат на медицину в компании такого же масштаба, но не такой предусмотрительной. У мы опять возникло впечатление, уже привычное, что на всём белом свете одна лишь сфера способна задумать или попросту умеет внедрить реформы до того необходимые и настоятельные, что их уже незачем даже обсуждать». Когда в последний раз проверялась? В колледже, наверное. Так, ничего себе. Начнём с основных показателей, базовых. Видела такое? Врач протянула ей серебристый браслет, дюйма три шириной. Мэй видела мониторы здоровья у Джареда и Дэна, но у обоих браслеты были резиновые и болтались на руке. Этот был тоньше и легче. По-моему, да. Пульс мерить? Точно. «Многие давние сфероиды носят что-то подобное, но жалуются, что браслет слишком свободный, как бижутерия. Мы его переделали, чтобы держался. Примеришь?» Мэй примерила. Врач приладила ей браслет на левое запястье и защелкнула. Получилось туго. «Тёплый», — сказала Мэй. «Пару дней будет тёплым, потом вы друг с другом свыкнетесь. Но он, само собой, должен касаться кожи, чтобы мерить то, что мы хотим померить. То есть всё». «Ты же хотела полную программу!» «Видимо». «При поступлении ты сказала, что хочешь полную программу рекомендованных обследований». «По-прежнему хочешь?» «Да». «Хорошо. Выпей». Врач протянула Мэй густую зелёную жижу, над которой трудилась. «Это смузи». Мэй выпила. Жижа была вязкая и холодная. Ты проглотила сенсор. Теперь он подключится к монитору на запястье. Сенсор был в стакане. Врачи Гри пихнула мне в плечо. Обожаю эту процедуру. Я уже проглотила? Так лучше всего. Если сунуть его тебе в руку, ты будешь мяться и кряхтеть, а сенсор крошечный и, конечно, органический. Пьёшь, ничего не замечаешь и готово. То есть сенсор уже внутри. Именно и «Он», — прибавила врач, пальцем постучав по браслету, — «уже активирован. Он соберёт данные. Сердцебиение, кровяное давление, холестерин, тепловой поток, поступление калорий, продолжительность сна, качество сна, эффективность пищеварения и тому подобное. С фероидом, особенно тем, у кого тоже работа временами стрессовая, полезно, что он меряет кожно-гальваническую реакцию. Ты видишь, когда перенапряглась или нервничаешь». Если мы наблюдаем у сфероида или у целого отдела ненормативные уровни стресса, можно, скажем, нормализовать нагрузку. Браслет меряет водородный показатель твоего пота, ты понимаешь, если обезвожена и нужна щелочная вода. Он считывает твою осанку, ты понимаешь, когда сменить позу. Кислород в крови и тканях, уровень эритроцитов плюс шагомер. Как ты знаешь, врачи рекомендуют 10 тысяч шагов в день, а монитор покажет, насколько ты близка к норме. Пройдись-ка. Мэй увидела на запястье число 10 тысяч, и с каждым шагом оно уменьшалось. 9999, 9998, 9997. Это модель второго поколения Мы сейчас выдаём её нубам, а через несколько месяцев подключим всех остальных. По сути, чем полнее информация, тем лучше мы о вас заботимся. Если информация не полна, в наших данных лакуны, а с медицинской точки зрения лакуны приводят к ошибкам и упущениям». «Я понимаю», — сказала Мэй. «Меня в колледже это мучило. Ты сам сообщаешь данные о своём здоровье, а в результате не данная, а полная катавасия. Три студента умерли от менингита, пока все сообразили, как он распространяется. Доктор Вилья Лобос помрачнела. «И ведь уже можно обойтись без таких крайностей. Нельзя ожидать, что студенты будут всё сообщать сами. Это нужно делать за них, а они, пускай себе, учатся спокойно. Ты сама подумай, одни только вензоболевания, гепатит С. Если б эти данные были доступны, «Можно было бы принимать меры, а не гадать на кофейной гуще». «Слышала про исландский эксперимент?» «Кажется», — сказала Мэй, но без особой уверенности. «Но в Исландии невероятно гомогенное население. Большинство жителей корнями уходит в многовековую историю острова. Кого ни возьми, генеалогия прослеживается на тысячу лет назад». Стали расшифровывать геномы исландцев, всех до единого, проследили всякие заболевания до истоков, получили массу ценнейших данных. Ничего нет лучше стабильной и относительно гомогенной группы под действием одних и тех же факторов и полезно исследовать ее во временной протяженности. Фиксированная группа, полнота информации, ключи к максимальному успеху. Короче, мы надеемся сделать нечто подобное. Если наблюдать всех нубов, а потом и все десять с лишним тысяч сфероидов, во-первых, мы будем засекать проблемы задолго до кризиса, а во-вторых, соберем данные о популяции в целом. «Большинство нубов плюс-минус ровесники в целом здоровы, даже инженеры», — сказала она и улыбнулась. Очевидно, она так шутила отнюдь не впервые и если где какие отклонения мы хотим знать вдруг существуют тенденции вдруг мы чему то научимся разумно ведь мэй отвлеклась ее заворожил браслет мэй да прекрасно браслет был красив пульсирующий свод таблиц числа огоньки сердцебиение обозначалось тонко отрисованной розой она распускалась и закрывалась снова и снова Голубой молнией выстреливала ЭКГ. Температура крупна, зелёными цифрами 37, что напомнило ей о среднем рейтинге за день 97. Надо исправлять. «А это что?» — спросила она. Под цифрами редком располагались кнопки и значки. «Ну, браслет умеет измерять ещё кучу показателей. Если бегаешь, он покажет, сколько пробежала. сравнивает частоту сердечных сокращений в покое и в активном состоянии». Измеряет индекс массы тела, приём калорий. Ага, ты приспособилась. Мэй деловито экспериментировала. Она, пожалуй, никогда не видела столь элегантного предмета. Десятки уровней информации. Каждая величина позволяет уточнить, вникнуть глубже. Она постучала по значению температуры. Браслет показал температуру за прошедшие сутки, самую высокую, самую низкую, среднюю. «И, разумеется», — прибавила доктор Вилья Лобос, «все данные хранятся в облаке и в твоём планшете. Короче, где хочешь. Всегда доступны и постоянно обновляются. Если упадёшь, ударишься головой, и тебя заберёт скорая, фельдшеры мигом получат доступ к анамнезу». «И это бесплатно?» «Конечно, бесплатно. Это входит в твою медицинскую страховку». «Очень красивый», — сказала Мэй. «Да, всем нравится. Теперь я задам стандартные вопросы. Когда была последняя менструация, Мэй поразмыслила. Дней десять назад. Сексуально активно? Сейчас нет. А в целом? В целом, конечно. Противозачаточные принимаешь? Да. Хорошо». Если хочешь, мы продолжим выписывать. Перед уходом обратись к Тане. Она тебе даст презервативы. Сама понимаешь, таблетки спасают не от всего. Другие лекарства? Никаких. Антидепрессанты? Не. По-твоему, ты в целом счастлива? Счастлива. Аллергии? Да. А, правильно. У меня тут записано. Лошади. Это жалко. Семейная история болезни? В моём возрасте. — В любом возрасте. Родители. Они в добром здравии. Она так спросила, так откровенно ожидала услышать в ответ «да», уже занесла стилус над планшетом, что мы, словно ударили под дых, и заговорить она не смогла. — Ой, миленькая, — сказала врач, одной рукой обняла её за плечи и притянула к себе. От неё слабо пахло цветами. «Ну, тише, тише», — сказала она, и Мэй заплакала. Плечи затряслись, из носа и глаз потекло. Она понимала, что мочит доктору Вильялоба с хлопковый халат, но как будто снизошло освобождение, прощение, и Мэй вывалила всё. Отцовские симптомы, его усталость, его неприятность в выходные. «Ой, Мэй», — сказала врач, — гладя её по волосам. «Мэй! Мэй!» Мэй не могла остановиться. Поведала про душегубство со страховкой и как мать остаток жизни будет заботиться об отце, любой процедуры добиваться сбоем, часами говорить с этими людьми по телефону. «Мэй!» — наконец сказала доктор Вилья Лобос. «А ты не спрашивала в кадрах, нельзя ли добавить родителей к твоей страховке?» Мэй уставилась на неё. «Что?» «Некоторым сфероидом включили в страховку близких в похожем положении. Я думаю, для тебя это вполне реально». Мэй в жизни о таком не слыхала. «Спроси в отделе кадров», — посоветовала врач. «А лучше, наверное, спроси Энни». «Что ж ты раньше не сказала?» — вечером спросила Энни. Они сидели у неё в офисе, большом и белом, окна от пола до потолка, пара низких диванов. «Я ж не знала, что у твоих родителей такой кошмар со страховкой». Мы глядела на целую стену фотографий в рамках. Сплошь деревья или кусты порнографических очертаний. «По-моему, в последний раз их было штук шесть или семь, да?» «Да уж, пошли слухи, будто я страстный коллекционер, и теперь мне что ни день дарят фотки. Чем дальше, тем похабнее. Вон ту наверху, видишь?» Энни махнула на фотографию гигантского фаллического кактуса. В дверях возникло медное лицо. Тело пряталось за косяком. «Я тебе не нужна?» «Конечно, ты нужна, Вики», — ответила Энни. «Не уходи». Я думала успеть к началу Сахары. «Вики, не покидай меня», — с каменной физиономией воззвала Энни. «Я люблю тебя и не переживу разлуки». Вики улыбнулась, но, видимо, ждала финала интермедии и позволения уйти. «Ладно», — сказала Энни. Мне бы тоже туда не помешало. Но я не могу. Так что иди ты». Лицо Вики исчезло. «Я её знаю?» спросила Мэй. «Она в моей команде», сказала Энни. «Нас тут теперь десять, но Вики — мой контакт. Слыхала про это сахарское нечто?» «Кажется». Мэй прочла объявление в ленте «Тропосферы». Вроде планирует подсчитать песчинки в Сахаре. «Прости, мы про твоего отца говорили», сказала Энни. «Я не понимаю, почему ты молчала?» Мы сказала правду, а именно ей не приходило в голову ни единого сценария, в котором отцовское здоровье пересеклось бы со сферой. Ни одна компания в стране не покрывает страховку родителей или братьев сестер сотрудника. Это да, но ты же знаешь, как мы здесь говорим, возразила Энни. Все, от чего жизнь сферой до лучше. Она похоже рассчитывала, что договорит Мэй. Мэй не знала, как полагается договорить. «Мигом становится возможным, ты должна знать!» «Прости, это же было на экскурсии в первый день! Мэй!» «Ладно, я этим займусь!» Энни что-то напечатала в телефоне. «Может, ближе к вечеру, только у меня сейчас совещание». «Шесть вечера», — Мэй глянула на запястье. «Нет, полседьмого». «Детское время. Я тут буду до двенадцати. Или всю ночь. У нас веселуха». Лицо у Энни сияло в предвкушении. «Российские налоги — мощнейшая штука. Серьезные ребята. Охуеть!» «Спишь в общаге?» «Не, наверное, сдвину диван и привет. у, -у, -у надо бежать. Люблю, целую». Энни обняла Мэй и вышла. Та осталась одна, потрясённая. «Это что, правда, возможно?» У отца скоро появится настоящая страховка, и этот жестокий парадокс, непрерывные сражения со страховщиками подрывают отцовское здоровье, не дают матери работать, и она не может зарабатывать, чтобы платить за его лечение, скоро разрешится?» Зажужжал телефон. Энни. «И не парься, я же ниндзя, такие вещи как нефиг делать, всё будет!» И повесила трубку. Мы посмотрела из окна офиса на Сан-Винченцо. Почти весь построенный или реконструированный в последние годы. Рестораны для сфероидов, отели для гостей сфероидов, магазины, что жаждут заманить сфероидов и их гостей, школы для детей сферы. Сфера заняла 50 зданий, превратила ветхие склады в скалодромы, школы серверные, и каждый корпус дерзок, беспрецедентен и зеленее зеленого. Телефон опять зазвонил и опять Энни. «Так, хорошие вести раньше, чем мы думали. Я проверила, и это не бог весть что. У нас ещё десяток других родителей на страховке и даже братья и сёстры какие-то завалялись. Я кое-кому повыкручивала руки. Сказали, что твоего отца можно взять». Мы посмотрела на телефон. С тех пор, как она впервые заговорила об этом с Энни, прошло четыре минуты. «Ой, блин». Ты серьёзно? Маму тоже хочешь на страховку? Конечно, хочешь. Она здоровее с ней просто запишем обоих. Когда? Я так думаю, сию минуту. Я не верю. Хары меня недооценивать, пропыхтела Энни. Она куда-то очень быстро шла. Мне сказать родителям? А ты хочешь, чтобы я сказала? Да нет, в смысле, это уже точно, точно. «Ну, честно, мир не перевернулся. У нас на страховке одиннадцать тысяч душ, что мы условия не продиктуем». «Энни, спасибо. Завтра тебе позвонят из кадров. Обговорите детали. Мне опять пора. Вот теперь я правда опаздываю». И она снова дала отбой. Мы позвонила родителям, рассказала сначала маме, затем папе. И были вопли и слёзы, и хвалы Энни, спасительницы семьи, И весьма нескладная беседа о том, как Мэй повзрослела, как родителям стыдно и неловко на неё опираться, так сильно опираться на молодую дочь. Но это дурацкая система, — сказали они. Мы все в ней застряли. Но спасибо тебе, — сказали они. Мы так тобой гордимся. А у телефона одна, — её мать сказала. Мэй, ты спасла жизнь не только отцу. Мне тоже. Богом тебе клянусь, сладкая моя Мэйбелин. В семь Мэй поняла, что терпеть больше не в моготу. Не сиделась на месте. Надо встать и хоть как-то отпраздновать. Она глянула, что сегодня творится в кампусе. Старт сахарского проекта она пропустила и уже пожалела. Ещё — поэтический слэм, костюмированный — Его она отметила первым пунктом и даже ответила на приглашение. Потом нашла кулинарный класс, где будут запекать и есть целую козу. Козу она отметила вторым пунктом. В девять некая правозащитница попросит сфероидов поддержать кампанию против вагинальных увечий в Малави. Если постараться, можно успеть хоть куда-то, но едва Мэй принялась составлять какое-никакое расписание, нечто затмило все эти планы. В семь... На лужайке у Железного века выступит цирк грязного мудака. мы о нём слыхала, отзывы и рейтинги у него зашкаливали, а в этот вечер цирк гармонировал с её эйфорией. Она позвала с собой Энни. Та не могла, совещание минимум до одиннадцати. Но, судя по сферическому поиску, придут другие знакомые, в том числе Рената, Алистер и Джаред, и последние двое уже там. Мэй закруглилась и помчалась бегом. Свет тускнел и золотился. Мэй свернула за троицарствие и увидела, как человек ростом в два этажа дышит огнём. Под ним женщина с блестящим плюмажем подбрасывала и ловила неоновый жезл. Мэй отыскала цирк. Сотни-две зрителей неплотным заграждением столпились вокруг циркачей. Те работали под открытым небом с минимальным реквизитом и, видимо, жёстко ограниченным бюджетом. Толпа сфероидов сияла огнями. У одних — запястные мониторы, другие снимали происходящее, светя телефонами. Мэй озиралась, ища Джареда с Ренатой и опасаясь найти Алистера, а тем временем наблюдала за цирковой круговертью. У программы, похоже, не было невнятного начала, когда Мэй прибежала, представление уже шло — неотчётливой композиции. Человек 10 все постоянно на виду, все в поношенных костюмах, которые подчёркивали старомодную цирковую простоту. Один коротышка, напялив страшную слоновью маску, выделывал дичайшие акробатические трюки. Почти голая женщина, чьё лицо скрывала голова фламинго, танцевала по кругу, переходя от балета к пьяному ковылянию и обратно. Прямо за танцовщицей мы и заметила Алистера. Тот помахал и принялся опечатать. Мэй проверила телефон и увидела, что для поклонников Португалии Алистер на следующей неделе организует другой ивент, крупнее и лучше. «Что-то громоподобное», — написал он в СМС. «Кино, музыка, стихи, рассказы, много радости». Мы ответила, что придёт и ей уже не терпится. За лужайкой и фламинго увидела, как Алистер прочёл, поднял на неё глаза и помахал. Она снова перевела взгляд на циркачей. Кажется, артисты не изображали нищету, но жили в ней. Всё у них обветшало, отдавало старостью и гнилью. Сфероиды снимали, хотели запомнить странность этой банды бездомных на вид весельчаков. Зафиксировать их неуместность в сфере, среди тщательно спланированных дорожек и садов, среди людей, которые здесь работали, регулярно принимали душ, старались хотя бы минимально следовать моде и стирали свои шмотки. Пробираясь сквозь толпу, мы отыскала Джасаю и Денис. Те обрадовались ей, но обоих возмутил цирк. Оба сочли, что подобные типажи и тональность — это чересчур. И Джасая уже написал негативный отзыв. Мы оставила их довольная, что они её видели, отметили её присутствие и отправилась искать, чего бы попить. Вдалеке заметила киоски и уже зашагала туда, но тут один циркач без рубашки и с закрученными усами помчался на неё с тремя рапирами наперевес. Бежал он шатко, Мэй лишь успела сообразить, что он, хоть и пытается сделать вид, будто всё под контролем и по программе, на самом деле сейчас со своими клинками врежется в неё на полном ходу. Она застыла, но когда их разделяли считанные дюймы, кто-то схватил её за плечи и оттолкнул. Она упала на колени спиной к раперисту. «Цела?» — спросил кто-то. Она подняла голову и увидела, что этот кто-то стоит там, где только что была она. «Похоже на то», — ответила Мэй. Он развернулся к жилистому циркачу. «Совсем ебался клоун!» «Кальден?» Жонглёр с рапирами поглядел на Мэй, уверил себя, что она жива, а, уверившись, перевёл взгляд на того, кто теперь стоял перед ним. «И впрямь, Кальден?» Мэй уже не сомневалась — Тот же каллиграфический силуэт, белая футболка, вырез клином серые брюки в обтяжку, как и джинсы в прошлый раз. не в жизнь бы не подумала, что этот человек склонен лезть в драку, и однако сейчас он выкатил грудь и напружинил руки, А циркач невозмутимо его разглядывал, словно решал, играть ли роль дальше, остаться в цирке, закончить представление в гигантской, процветающей, влиятельной корпорации и получить гонорар, к тому же крупный, или подраться с этим парнем на глазах у двух сотен зрителей. В конце концов он решил улыбнуться, театрально покрутил усы и отошёл. «Нехорошо получилось», — сказал Кальден, помогая мне встать точно цела?» Мэй сказала, что да. Усатый её не коснулся, только испугал, да и то всего на миг. Она поглядела Кальдену в лицо. Во внезапном синем свете оно походило на скульптуру Бранкузи. Гладкое, идеально овальное. Брови, как римские арки, нос, как мордочка мелкого морского зверька. «Этим мудакам вообще здесь не место», — сказал Кальден. Свора придворных шутов явилась развлекать королей. «Не вижу смысла», — прибавил он, встав на цыпочки и озираясь. «Пойдём отсюда». По пути они отыскали стол с едой и питьём, взяли тапас, с сосиски, стаканы с красным вином и перешли под лимонные деревья за эпохой викингов. «Ты не помнишь, как меня зовут?» — сказала Мэй. не Но я тебя знаю и хотел повидаться. Потому и был рядом, когда усатый напрыгнул. Мэй. Точно. Я Кальден. Я знаю. Я запоминаю имена. А я стараюсь. Постоянно. Так ты дружишь с Джосайей и Денис? Спросил он. Не знаю. Ага. Они мне проводили экскурсию в первый день. Ну и мы потом пересекались. А что? Да так. А ты-то чем тут занимаешься? А Дэн? «Ты тусуешься с Дэном?» «Дэн, мой начальник, ты не скажешь, чем занимаешься, да?» «Хочешь лимон?» — спросил он и встал. Не отрывая взгляда от Мэй, потянулся к ветке и сорвал крупный лимон. Была в этом маскулинная грация, в этом плавном движении вверх, на удивление медленным, похоже на ныряльщика. Вручил ей добычу, даже не взглянув. «Зелёный?» — сказала Мэй. Он сощурился, вгляделся. «Ой, я думал, получится. Сорвал самый крупный, какой попался. Должен был оказаться жёлтым. Давай, вставай». Он протянул ей руку, помог встать, поставил в шаге от кроны. Потом обнял ствол и затряс, пока лимоны не посыпались дождём. Пять или шесть упали на Мэй. «Господи боже!» «Извини», — сказал он. «Я придурок». «Да нет, всё хорошо». — ответила она. — Они тяжёлые. Два попали по голове. Мне понравилось. И тогда он к ней прикоснулся. Ладонью обхватил ей затылок. Очень больно. Она сказала, что всё нормально. «Кого любим, того и губим», — сказал он, и его лицо нависло над ней тёмным пятном. Будто, сообразив, что это он такое сказал, Кальден откашлялся. «Ну, короче, так мои родители говорили». Они меня любили беззаветно. Утром Мэй позвонила Энни. Там чалась в аэропорт, улетала в Мехико разруливать какой-то законодательный дурдом. Я познакомилась с загадочным человеком, сообщила Мэй. Это хорошо. Я не великая поклонница того-другого. Галиполи, Гарвенты, Фрэнсиса. Он нервозный мышь. А этот новый? Что нам о нем известно? Мэй чувствовала, как Энни подгоняет разговор. Мэй попыталась описать, но поняла, что ей недостает данных. «Худой, корей глаза, довольно высокий». «И всё? Корей глаза и довольно высокий?» «Нет, погоди», — сказала Мэй, сама над собой смеясь. «У него были седые волосы, он седой». «Стоп! Что?» «Он молодой, но седой». «Так, Мэй». Это ничего, если тебе нравятся деды. Да нет, он молодой точно, моложе тридцати, но седой. Клянусь тебе, я здесь таких не знаю. Ты знаешь все десять тысяч человек? Может, у него временный контракт. Фамилию спрашивала, пыталась, но он очень уклончивый. Как-то не косферно, а и прям седой, почти белый, как пловец. У них шампунь такой, знаешь? Нет. «Не серебристый, просто седой, как старик». «И ты уверена, что он не старик? Типа, как с улицы?» «Нет, не такой». «Ты по улицам бродила, мой «Тебя возбуждает стариковский запах, если мужик сильно старше. Затхлый, знаешь, как мокрая картонка. Тебе нравится?» «Я тебя умоляю». Но Энни развлекалась и остановиться не пожелала. Пожалуй, это утешительно, знать, что он всегда может монетизировать пенсионные накопления, и он, наверное, так благодарен за малейшую нежность. Фу, я в аэропорту, перезвоню. Инне не перезвонила, но слала сообщения из самолета, а потом из Мехика, забрасывала мои фотографиями всяких уличных стариков. Этот, или этот, или этот, Эса, Эса. Мне оставалось только недоумевать. Как это она не выяснила фамилию Кальдина? Она порылась в справочнике компании и ни одного Кальдина не нашла. Попробовала Кальдана, Кальдина, Хальдина. Ничего. Может, она неправильно пишет, неверно расслышала. Можно было бы поискать точнее, если бы она знала, из какого он отдела, в каком корпусе работает. Но она не знала ничегошеньки. Однако ни о чем больше думать не могла. Его белая футболка, его грустные глаза, что старались скрыть грусть, его узкие серые брюки, то ли стильные, то ли уродские, в темноте не разберёшь. И как он обнял её под утро, когда они дошли до вертолётного поля, надеясь посмотреть вертолёт, а потом, ни одного не обнаружив, вернулись в лимонную рощу, и там он сказал, что ему пора, она доберётся сама до автобуса». Он указал на вереницу автобусов в паре сотен ярдов, и мы улыбнулась, сказала, что справится. И внезапно он притянул её к себе. Слишком внезапно. Она и не поняла, чего он хочет. Поцеловать её? Пощупать? Что вообще? А он расплющил её об себя. Правый локоть у неё на спине — Правая ладонь у неё на плече, левая гораздо ниже, смелее, у неё на крестце, растопыренными пальцами вниз. Потом он отстранился и улыбнулся. «Точно справишься?» «Точно?» «Не боишься?» Она рассмеялась. «Нет, не боюсь. Это хорошо. Доброй ночи». Развернулся и зашагал непонятно куда. Ни к автобусам, ни к вертолётам, ни к цирку — узкой тенистой тропинкой, один. Всю неделю она вспоминала, как удалялся его силуэт, как потянулись к ней его сильные руки. Всю неделю смотрела на большой зелёный лимон, сохранила его, вообще понадеявшись, что если дать лимону время, он созреет на столе. Лимон всё зеленел. Но отыскать Кальдена не удавалось. Мэй несколько раз... Квакнула на всю компанию, спросила, изо всех сил напуская на себя равнодушие, не видал ли кто Кальдена. Но ответа не получила. Она понимала, что Энни разберётся. Но Энни улетела в Перу. У компании случились довольно серьёзные проблемы с амазонским проектом, какие-то беспилотники, которые посчитают и сфотографируют все оставшиеся деревья. В перерыве между совещаниями со всякими экологами и чиновниками Энни, наконец, перезвонила. «Давай я лицо распознаю. Зашли фотку». Но у Мэй не было фоток. «Издеваешься?» «Ни одной». «Темно было». «И цирк?» «Да, ты говорила. То есть он подарил тебе зелёный лимон и ни единой фотки. Ты уверена, что он не просто гость?» «Я же говорю, я его уже видела. Возле туалета. И он заходил посмотреть, как я работаю». «Нифига себе! Чувак, прямо подарок!» зелёные лимоны и посопеть в затылок, пока ты пишешь клиентам. В припадке лёгкой паранойи я бы решила, что он засланец или мелкий извращенец». Тут не пришлось дать отбой, но через час прилетело сообщение. «Держи меня в курсе, я что-то психую. У нас тут бывали разные лазутчики. В том году один парняга, блогер какой-то, пришёл на вечеринку и протусовался в кампусе две недели. Шнырял везде, спал в чуланах, оказался относительно безобидным». Но, сама понимаешь, неопознанный летающий мужик — повод для беспокойства. Однако Мэй не беспокоилась. Она доверяла Кальдену. Не может быть, что его намерения гнусны. Была в его лице открытость, откровенная бесхитростность. Мэй не умела объяснить это Энни, но сама не сомневалась в нём ни капли. Она, впрочем, знала, что коммуникатор из него ненадёжный — но ещё знала, что абсолютно уверена, что он проявится вновь. Обычно невозможность связаться с человеком выматывала и раздражала, но, по крайней мере, в первые дни мысль о том, что Кальден где-то там, явно в кампусе, хоть и недоступный, наполняла её жизнь блаженным трепетом. Рабочий поток был плотен, но Мэй думала о Кальдене, и каждый запрос оборачивался великолепной арией. Клиенты... Ей пели, и Мэй пела в ответ. Все ей нравились. Нравилась Райза Томасон из туин штата штат Айдахо. Нравился Мэк Мор из Гэри Индиана. Нравились нубы. Нравилась встревоженная физиономия Джареда, который временами возникал в дверях и просил подумать, как бы им повысить общий рейтинг до 98 и больше не ронять. И нравилось, что она запросто игнорировала Фрэнсиса и поток его сообщений, его видеоролики, его звуковые открытки, его плейлисты, сплошь музыкальное раскаяние и печаль. Он стал воспоминанием. Его затмил Кальден, элегантный силуэт Кальдена, его сильные взыскующие руки. Ей нравилось, что, оставшись одна в туалете, она могла сама изобразить его объятия, своей рукой его повторить. Но где же он? В понедельник и вторник его исчезновение интриговало, к среде стало раздражать, в четверг уже бесило. Теперь казалось, что он незрим нарочно, даже навязчиво. Он же обещал, что проявится. Может, и не обещал, — подумала она. Что он сказал? Она поворошила воспоминания и в некоторой панике сообразила, что под конец он сказал только «доброй ночи». Но в пятницу вернётся Энни, и они вместе, хотя бы час проведя вместе, отыщут Кальдена, вычислят имя, наведут прицел. Наконец, в пятницу утром Энни вернулась, и они уговорились встретиться перед мечтательной пятницей. Планировалась презентация развития сферических денег, способа все онлайновые покупки совершать через сферу, что в итоге вовсе отменит бумажные деньги — Но презентацию отменили. Всем сотрудникам велели посмотреть Вашингтонскую пресс-конференцию. Мы поспешили в вестибюль Возрождения, где несколько сотен сфероидов глядели в стенной экран. Там за кафедрой, обвешанной микрофонами, стояла женщина в черничном костюме. Вокруг помощники и пара американских флагов. Внизу бегущая строка: сенатор Уильямсон добивается раздела сферы. Началу в шуме ничего было не разобрать, но после нескольких шипящих «тш» и увеличения громкости к зрителям пробился голос. Сенатор зачитывала обращение. «Здесь и сейчас мы требуем от Сенатского антимонопольного комитета начать антимонопольное расследование деятельности сферы. Мы уверены, что Министерство юстиции увидит в сфере то, чем она и является — монополию в чистейшем виде» и потребует ее раздела, как это случилось со Standard Oil, AT&T и другими компаниями в истории нашей страны, чье монопольное положение было доказано. Доминирующее положение сферы душит конкуренцию и подрывает капиталистический свободный рынок. Когда она закончила, экран переключился на свои обычные задачи, а именно распространять идеи сотрудников сферы. И в тот день толпы высказали немало идей. Все пришли к единому мнению, что сенаторша славится порою нонконформистской позицией. Она выступала против войны в Ираке и Афганистане. А посему особой поддержки этому её антимонопольному крестовому походу не светит. Сфера популярна в обеих фракциях, известна своим прагматизмом почти в любом политическом вопросе, равно своими щедрыми пожертвованиями, И сенаторша не получит особого одобрения от своих либеральных коллег, и уж тем более от республиканцев. В антимонопольном законодательстве мы не разбиралась и, навскидку, ничего сказать не могла. Что на рынке правда нет конкуренции? У сферы 90% поискового рынка, 88% рынка бесплатной почты, 92% обслуживания текстовых сообщений. С точки зрения Мэй, это попросту доказывало, что сфера создаёт и поставляет лучший продукт. Какое-то безумие наказывать компанию за эффективность, за внимание к деталям, за успех. «Вот ты где», — сказала Мэй, завидев Энни. «Как Мексика? А Перу?» «Ну, она идиотка», — фыркнула Энни, щурясь на экран, откуда недавно вещала сенатор. «То есть ты не дёргаешься? Добьётся ли она чего-то?» Нет, но сама теперь утонет в океане говна. В смысле. Откуда ты знаешь? Энни глянула на Мэй, затем в дальний угол. Там со сфероидами болтал Том Стэнтон, руки скрещены на груди, и у кого другого эта поза означала бы волнение или даже злость, Стэнтон, похоже, в основном забавлялся. "Пошли", сказала Энни. И они зашагали через кампус, надеясь перехватить в передвижной закусочной, которую наняли в тот день кормить сфероидов. «Как твой кавалер? Не говори мне, что он умер во время секса». «Я его с тех пор так и не видела». «Вообще не появлялся?» — переспросила Энни. «Вот блинство». «По-моему, он из какой-то иной эпохи». «Из иной эпохи? Из седой?» седой Мы? Помнишь в «Сиянии» эту сцену, где Николсон обжимается с тёткой в ванной, а потом тётка оказывается престарелой зомби?» Мэнни понимала, о чём Энни говорит. «Вообще-то...» — сказала Энни, и глаза её остекленели. «Что такое?» «Знаешь, с этим расследованием у Уильямсон нехорошо, что у нас по кампусу шныряет какой-то сомнительный тип. Свистнешь мне, когда он опять всплывёт?» Мэй взглянула на Энни и впервые за все годы знакомства разглядела некое подобие настоящей тревоги. В половине пятого Дэн прислал сообщение. «Пока великолепный день. Зайдёшь в пять?» Мэй зашла. Дэн поднялся, усадил её в кресло, закрыл дверь. Посидел за столом, постучал по стеклянному экрану планшета. «Девяносто семь. Девяносто восемь. Девяносто восемь. Девяносто восемь. Замечательные средние показатели на этой неделе». «Спасибо», — сказала Мэй. «Просто блеск. Особенно если учесть нагрузку с нубами. Тяжко было». «Первые пару дней — да, пожалуй. Но теперь они обучены, и я им не очень-то нужна. Они все хороши». И вообще-то стало чуть легче. Больше народу работает. Отлично. Приятно слышать. Дэн поднял голову, заглянул ей в глаза. Мэй, тебе хорошо в сфере? Ещё как, сказала она. Лицо его просветлело. Хорошо. Это хорошо. Прекрасная новость. Сейчас я тебя позвал, чтобы, ну, соотнести это с твоим социальным поведением с тем, что она транслирует. Видимо, я не очень понятно всё тебе объяснил, и я виню себя за то, что плохо поработал. Нет, нет, ты поработал замечательно, ни малейших вопросов. Спасибо тебе, Мэй. Я это ценю. Но нам с тобой нужно поговорить о в общем, ладно, давай иначе. Ты ведь понимаешь, что наша компания работает, так сказать, не от звонка до звонка. Разумно? — Да нет, я знаю, я бы не... Я разве дала понять, что я считаю... — Нет, нет, ты ничего такого не давала понять. Но мы редко тебя видим после пяти и интересуемся, не рвёшься ли ты, ну, уйти отсюда. — Вовсе нет. Мне надо уходить попозже? Дэн поморщился. — Не в этом дело. Ты прекрасно справляешься с работой, но... Вечером в четверг на Диком Западе была тусовка, важный тимбилдинговый ивент на тему продукта, которым мы все очень гордимся, и ты не пришла. Ты пропустила минимум два ивента для нубов, а в цирке мне показалось, что тебе не терпится улизнуть. По-моему, ты ушла минут через двадцать. Это бы можно понять, не будь у тебя такой низкий градус интереса. Знаешь какой? Мы предполагала, что восемь тысяч с чем то кажется знаю тебе кажется повторил дэн глянув в экран девять тысяч сто один похоже на правду за последний час с тех пор как она проверяла интегра упал дэн подсокол языком и покивал словно раздумывал откуда у него пятно на рубашке все это копится и в общем мы переживаем что как то тебя отталкиваем да нет же «Ничего подобного». «Ладно. Поговорим про четверг, 17.15. Было собрание на Диком Западе, это где работает твоя подруга Энни. Полуобязательная встреча с группой потенциальных партнёров. Тебя не было в кампусе, и я в растерянности. Ты как будто сбежала». Мысли у Мэй заскакали. «Почему она не пошла? Где была?» Она даже не знала про этот ивент. Он на другом конце кампуса, на Диком Западе. Как она умудрилась прохлопать полуобязательное мероприятие? Объявление, наверное, закопалось в недра её третьего монитора. «Боже мой! Прости!» — сказала она, наконец вспомнив. «В пять я уехала в Сан-Винченцо, в магазин здоровой пищи за алоэ. Отец спросил особый сорт. Мэй!» снисходительно перебил Дэн. «В магазине компании есть алоэ. Наш магазин обеспечен лучше любой лавки, и продукты качественнее. У нас за этим тщательно следят». «Прости, я не знала, что здесь будет алоэ». «Ты сходила в наш магазин и не нашла алоэ?» «Да нет, я не ходила. Я сразу поехала в город, но я так рада, что оказывается...» «Давай-ка тут мы притормозим» потому что ты интересно выразилась. Ты не пошла в наш магазин первым делом? Нет, прости. Я просто подумала, что таких вещей там не будет, и послушай. Мэй, я, признаться, в курсе, что в наш магазин ты не ходила, и об этом я тоже хотел поговорить. Ты не бывала в нашем магазине ни разу. Ты в колледже занималась спортом, а в наш спортзал ни разу не заглянула. Ты почти не исследовала кампус. Ты, по-моему, воспользовалась примерно одним процентом наших возможностей. Извини, очень закрутилась. А вечером в пятницу тоже был большой ивент. Прости, я хотела пойти, но пришлось мчаться домой. У отца был приступ. Оказалось, что не страшный, но это выяснилось, когда я уже доехала. Дэн посмотрел на стеклянную столешницу и салфеткой потер пятнышко. Довольный результатом, Перевёл взгляд на Мэй. Это вполне понятно. Уверяю тебя, я считаю, что проводить время с родителями — это очень-очень круто. Я лишь подчёркиваю, что наша работа тесно завязана на сообщество. Наше рабочее пространство — это сообщество, и все, кто здесь работает — часть этого сообщества. И чтобы всё было хорошо, требуется некий градус участия. Это знаешь, как в детском саду. «У одной девочки день рождения, а пришло только полгруппы. Каково ей, по-твоему?» «Так себе. Я понимаю, но я же была в цирке, и он был хорош, прекрасен». «Вот скажи, да. И прекрасно, что ты там была. Но об этом не осталось никаких сведений. Ни фотографий, ни кваков, ни отзывов, ни записей, ничего. Почему?» «Не знаю. Видимо, я увлеклась». Дэн шумно вздохнул. «Ты же знаешь, что мы любим обратную связь, да? И ценим мнение сфероидов». «Конечно». «И что сфера в немалой степени базируется на вкладе и участии, в том числе твоих?» «Я знаю». «Послушай, вполне разумно, что ты хочешь побыть с родителями. Они же твои родители. Очень достойное поведение. Говорю же, очень-очень круто. Но ещё я говорю, что нам». Ты тоже сильно нравишься. Мы хотим узнать тебя получше. И, может быть, ты задержишься еще на пару минут и поговоришь с Джасаи и Денис. Ты их, наверное, помнишь? Они проводили первую экскурсию. Они бы хотели продолжить нашу с тобой беседу, немножко углубиться. Ничего. Само собой. Тебе не надо бежать домой или нет? Я в вашем распоряжении. Хорошо, хорошо, это приятно. Вот и они. Мэй обернулась. Денис и Джасая помахали ей из-за стеклянной двери. «Как твои дела, Мэй?» — спросила Денис, когда они двинулись в конференц-зал. «Три недели прошло с первой экскурсии. Невероятно. Вот здесь посидим». Джосайя открыл дверь в конференц-зал. Мэй не раз ходила мимо. Зал овальный, стены стеклянные. «Садись-ка сюда». Денис кивнула на кожаное кресло с высокой спинкой. Они с Джасаи уселись напротив, выложили планшеты и подрегулировали кресло, будто готовясь к многочасовой и почти наверняка муторной работе. Мэй выдавила улыбку. «Как ты знаешь», — сказала Денис, заложив за ухо тёмную прядь, «мы из отдела кадров, и сейчас у нас просто рутинная беседа. Мы каждый день беседуем с новыми членами сообщества по всему кампусу и особенно рады повидаться с тобой. Ты такая загадка». Я загадка? Ещё какая. Я много лет не встречала сотрудника настолько, как бы это выразиться, окутанного тайной. Мэй не знала, что ответить. Она бы не сказала, что окутана тайной. И я подумала, может, нам стоит для начала поговорить о тебе, а потом, когда побольше о тебе узнаем, обсудить, как тебе комфортнее влиться в жизнь сообщества. Нормально? Мэй кивнула. Конечно. Она поглядела на Джасаю. Тот пока ни слова не сказал. Только наяривал на планшете, печатал там и что-то двигал. «Хорошо. И, пожалуй, первым делом нужно сказать, что ты нам очень нравишься». Сверкнув голубыми глазами, наконец заговорил Джасая. «Ещё как. Очень нравишься. Ты суперкрутой член команды. Все так считают». «Спасибо», — сказала Мэй уверившись, что её увольняют. Она переборщила, попросив добавить родителей в страховку. Как её угораздило. Её же саму только что наняли. «И работаешь ты замечательно», — продолжала Денис. «Средний рейтинг — 97, и это великолепно, особенно для первого месяца. Ты удовлетворена своими показателями?» «Да», — наугад ответила Мэй. Денис кивнула. «Хорошо». «Но, как ты знаешь, у нас тут дело не только в работе. Точнее говоря, не только в рейтингах и одобрении. Ты не винтик в машине». Джосайя с жаром потряс головой, мол, «Нет, ни в коем случае. Мы считаем, что ты полноценный, познаваемый индивид с бесконечным потенциалом и ключевой член нашего сообщества». «Спасибо», — сказала Мэй, уже усомнившись, что её увольняют. Денис болезненно улыбнулась. «Но, как ты знаешь, с позицией сцепления с сообществом у тебя была пара глюков. Мы, разумеется, прочли отчет об инциденте с Алистером и его португальским бранчем. Твое объяснение вполне понятно, и мы рады, что ты, похоже, отчетливо сознаешь, в чем тут суть. Но, с другой стороны, ты почти не ходишь на ивенты вечерами и по выходным. Разумеется, это абсолютно по желанию. Хочешь ли ты что-нибудь добавить, прояснить нам ситуацию, скажем, с Алистером. Только то, что я ужасно сожалею и совсем не хотела его обидеть. Оба улыбнулись. «Хорошо, очень хорошо», — сказала Денис. «И твое понимание ставит меня в тупик, потому что его не удается соотнести с твоими поступками после этого случая». «Начнём с минувших выходных. Мы знаем, что ты уехала из кампуса в 17.42 в пятницу и вернулась в 8.46 в понедельник». «А что, в выходные была работа?» — Мэй порылась в памяти. «Я что-то пропустила?» «Нет-нет-нет, в выходные не было никакой, ну, обязательной работы. Но это не означало, что тысячи людей не тусовались в субботу и воскресенье, не развлекались в кампусе и не занимались кучей всего». Я понимаю, да. Но я была дома. Папа заболел, я ездила помочь. Мне очень жаль, сказал Джасая. Это связано с его болезнью? Да. Джасая сочувственно скривился, а Денис всем корпусом подалась к Мэй. Понимаешь, тут-то и возникают вопросы. Мы об этом эпизоде ничего не знаем. «Ты обратилась к другим сфероидам в тяжёлую минуту? Ты знаешь, что в кампусе есть четыре группы для сотрудников, которые столкнулись с рассеянным склерозом, из них две для детей больных? Ты туда обратилась?» «Пока нет». «Я собиралась». «Ладно», — сказала Денис. «Давай на секундочку отложим, потому что это поучительно. Ты знала о группах, но обращаться туда не стала». «Ты ведь понимаешь, как важно делиться информацией об этом недуге?» «Понимаю. И как важно делиться знаниями с теми, у кого больны родители. Ты же сознаешь, в чем польза?» И «Естественно. К примеру, узнав, что у отца приступ, ты проехала сколько?» «Около сотни миль. И за всю поездку даже не попыталась собрать сведения в своей тропосфере или, шире, в стратосфере. Ты понимаешь, что это упущенная возможность?» «Теперь понимаю, конечно. Я расстроилась и нервничала, и мчалась, как ненормальная, в отсутствующем состоянии». Денис подняла палец. «Ага, отсутствующем. Чудесное слово. Я рада, что ты к нему прибегла. Как ты считаешь, обычно ты присутствуешь?» «Стараюсь». Джосай улыбнулся и заколотил пальцами по планшету. «А каков антоним присутствию?» — спросила Денис. «Отсутствие?» «Да, отсутствие. Давай здесь тоже поставим закладочку. Вернёмся к твоему отцу и выходным. Отцу получше?» «Да», — оказалась сложная тревога. «Хорошо, я так рада. Но любопытно, что ты больше ни с кем не поделилась. Ты пустила что-нибудь про этот эпизод? Квак? Коммент?» «Нет», — сказала Мэй. Хм. «Ладно», — сказала Денис и вдохнула поглубже. «Как ты считаешь, твой опыт мог бы кому-то пригодиться? Скажем, другому человеку, которому предстоит два-три часа мчаться домой, пригодилось бы узнать то, что знаешь ты, а именно, что это был мелкий псевдоприступ?» «Безусловно. Я понимаю, что это полезно». «Хорошо. И каков должен быть твой план действий?» «Я, наверное, вступлю в клуб по рассеянному склерозу», — сказала Мэй. «И что-нибудь напишу. Я понимаю, что людям это пригодится». Денис улыбнулась. «Великолепно! Теперь поговорим о выходных в целом. В пятницу ты выяснила, что отцу получше, но остаток выходных — пустота. Ты как будто испарилась!» — она округлила глаза. В выходные те, у кого низкие градусы интереса, могут, если хотят, исправить ситуацию. Но твой интеграл даже упал на две тысячи пунктов. Я на цифрах не повернута, но в пятницу он у тебя был восемь тысяч шестьсот двадцать пять, а к вечеру воскресенья десять тысяч двести восемьдесят восемь. Я не знала, что все так плохо, сказала Мэй, ненавидя себя ту себя, которая никак не могла выбраться из наезженной колеи. «Видимо, я приходила в себя после папиного приступа». «Расскажи, чем занималась в субботу?» «Даже неловко», — ответила Мэй. «Ничем». «В каком смысле ничем?» «Ну, сидела у родителей, смотрела телек». джассая просветлел. «Интересное что-нибудь?» «Да какой-то...» «Женский баскетбол». «В женском баскетболе нет ничего плохого», — скинулся Джосайя. «Я обожаю женский баскетбол. Ты мои кваки по женской НБА читаешь?» «Нет. Ты квакаешь про женскую НБА? Джасая кивнул, обиженный, даже потерянный. Вмешалась Денис. «И вот опять же, любопытно, что ты предпочла ни с кем не делиться. Ты поучаствовала в какой-нибудь дискуссии?» Джасая, сколько у нас участников в глобальной группе по женской NBA?» Джасая явно потрясенный тем, что Мэй не читает его баскетбольную ленту, все же отыскал на планшете число и пробубнил: сто сорок три тысячи восемьсот девяносто один. А квакеров, которые пишут про женскую NBA, Джасая быстро нашел: двенадцать тысяч девятьсот девяносто два. И тебя там нет, Мэй. Это почему? «Видимо, я не настолько интересуюсь женской НБА, чтобы вступать в группы или подписываться на ленты. Я не так уж страстно люблю женский баскетбол». Денис сощурилась. «Интересное слово употребление Страсть. Ты слыхала про суп? Страсть, участие и прозрачность?» Мы видела буквы «суп» по всему кампусу, но прежде не различала в них этих трёх слов вот дура». Денис ладонями оперлась на стол, будто собралась встать. Мы, ты ведь понимаешь, что мы технологическая компания, да?» «Конечно». «И что мы считаем себя лидерами в области социальных медиа на переднем крае?» «Да». «И ты понимаешь, что значит прозрачность?» «Само собой. Абсолютно». Джасая покосился на Денис, надеясь её успокоить. Та сложила руки на коленях вступил Джасая. он улыбнулся и перелистнул страницу на планшете мол начнем с чистого листа хорошо воскресенье расскажи нам про воскресенье я просто поехала назад и все я вышла на каяке на лицах у обоих разом нарисовалось изумление на каяке переспросил джасая где Да в заливе. С кем? Не с кем. Одна. Они как будто оскорбились. Я тоже хожу на каяке, сказал Джасая и что-то напечатал Калашмайте по планшету со всей силы. И часто ты ходишь на каяке? Строго спросила Денис Мэй. Ну, раз в несколько недель. Джасая уставился в планшет. Мэй, вот я открыл твой профиль. Я не вижу тут ни слова о каяках. Ни смайликов, ни рейтингов, ни постов. Ничего. А теперь ты говоришь, что выходишь на каяки раз в несколько недель? Ну, может, реже. Мэй хихикнула, но ни Денис, ни Джасая её не поддержали. Джасая по-прежнему смотрел в экран. Денис заглядывала Мэй в глаза. «А что ты видишь, когда выходишь на каяки?» Ну, не знаю. Всякое. Тюленей? Конечно. Морских львов? Как правило. Птиц, пеликанов? Ну да. Денис постучала по планшету. Так вот я задала в поиске твое имя, ищу визуальные отображения этих походов. И ничего не нахожу. А, я фотик не беру. А как ты распознаешь птиц? У меня определитель. Бывший подарил такой складной путеводитель по местной фауне. «Буклет, что ли?» «Ну да, он водонепроницаемый, и...» с шумом выдохнул. «Извините», — сказала Мэй. Джасая закатил глаза. «Да нет, это уже на полях. Но моя претензия к бумаге в том, что на бумаге умирает всякая коммуникация. Нет продолжения». Прочел бумажную брошюру, и привет, всё заканчивается на тебе. Можно подумать, ты пуп земли. А вот если б ты документировала, если б ты использовала приложение для определения птиц, все бы выиграли — натуралисты, студенты, историки, береговая охрана. Все бы знали, какие птицы были в заливе в тот день. Просто бесит, как подумаешь, сколько знаний каждый день теряется из-за такой вот близорукости. Я не говорю, что это эгоизм, но... Да нет конечно, эгоизм. Я понимаю, — сказала Мэй. Джасая смягчился. «Ну и помимо документирования, почему ты нигде не упомянула, что ходишь на каяке? Я прям потрясён. Это же часть тебя, неотъемлемая часть». Мэй фыркнула, не сдержавшись. «Да вряд ли такая уж неотъемлемая, вряд ли даже интересная». Джасая вытаращился на неё, сверкая глазами. «Ещё какая интересная!» «Куча народу ходит на каяках», — сказала Мэй. «Вот именно!» — ответил Джосайя Багровее. «Ты разве не хочешь познакомиться с другими каякерами?» Он постучал по планшету. «Рядом с тобой ещё 2331 человек, и все тоже любят каяки, в том числе я!» «Толпа народу!» — с улыбкой отметила Мэй. «Больше или меньше, чем ты думала?» — с интересом спросила Денис. «Пожалуй, больше». Джасая и Денис улыбнулись. «Ну что, подписать тебя на ленты? Будешь читать каякеров? Приложений такая куча». Кажется, Джасая уже открыл страницу и нацелился подписывать. «Ой, я даже не знаю», — сказала Мэй. У обоих вытянулись лица. Джасая, похоже, опять разозлился. «Да почему? Ты считаешь, твои увлечения не важны...» Не совсем, я просто Джасая подался к ней. Каково по твоему другим сфероидам знать, что ты физически рядом, якобы в сообществе, но скрываешь от них свои хобби и интересы? Как они по твоему себя чувствуют? Не знаю. По-моему, никак. Да вот ошибаешься, – вскричал Джасая. Речь как раз о том, что ты не сближаешься с теми, кто вокруг. Это же просто каяки. И моя снова рассмеялась. Беседе явно не хватало легкомыслия. Джасая стучал по планшету. «Просто каяки? Ты знаешь, что каякинг — это индустрия на три миллиарда долларов. А ты говоришь, просто каяки. Мэй, ты что, не понимаешь? Тут все связано. Ты делаешь свою часть. Ты у-часть-ву-ешь!» Денис пристально вгляделась в Мэй. «Мэй, я вынуждена задать деликатный вопрос. «Давай. Как ты считаешь? В общем, тебе не кажется, что это проблема самооценки?» «Что-что?» «Ты не хочешь самовыражаться, так как опасаешься, что твои мнения не представляют ценности?» Мы никогда не думала об этом под таким углом, но некое здравое зерно разглядела. «Может, она просто стесняется самовыражаться?» «Я даже не знаю», — сказала она. Денис сощурилась. «Мэй, я не психолог, но будь я психологом, у меня бы, пожалуй, возник вопрос о твоей вере в себя. Мы изучали шаблоны такого поведения. Я не говорю, что это антиобщественный подход, но он, безусловно, недосоциален и от прозрачности далёк. И мы замечаем, что порой это поведение коренится в низкой самооценке», в позиции, которая гласит «Ой, всё, что я хочу сказать, не так уж важно». «Это описывает твою точку зрения, как ты считаешь?» Совершенно лишившись равновесия, мы уже не умела оценить обстановку трезво. «Может быть», — сказала она, пытаясь выиграть время, понимая, что чрезмерная сговорчивость будет лишней. «Но порой я уверена, что моё мнение важно, и когда мне есть что добавить, — Я определённо считаю себя вправе». «Однако, обрати внимание, ты сказала «порой», я уверена». Джасая погрозил ей пальцем. «Любопытно это «порой». Даже, я бы сказал, тревожно. Мне кажется, это «порой» случается не так уж часто». И он откинулся на спинку кресла, точно полностью разгадал Мэй и теперь нуждался в отдыхе от праведных трудов. «Мэй», — сказала Денис. «Мы были бы рады, если бы ты поучаствовала в одной программе. Нравится тебе такая идея?» Мой представления не имела, что за программа такая, но понимала, что попала в переплёт и уже отняла у них обоих кучу времени, а потому надо согласиться. Она улыбнулась и ответила. «Конечно». «Хорошо, мы постараемся записать тебя поскорее». «Поговоришь с Питом Рамиросом, он всё объяснит. Я думаю, в результате ты будешь уверена не порой, а всегда. Так ведь получше, правда?» За своим столом после собеседования Мэй себя проклинала. Что она за человек такой? Ей было ужасно стыдно. Она еле-еле тянула минимум, её тошнило от себя. Она сочувствовала Энни. Наверняка Энни все слышала про свою подругу. Бездельницу Мэй, которая приняла этот дар, вожделенную работу в сфере, которая застраховала ее родителей, спасла их от семейной катастрофы и теперь порхает мотыльком. «Черт бы тебя взял, Мэй, проникнись уже!» — подумала она. «Стань человеком, который хоть зачем-то миру нужен!» Она написала Энни, извинилась, Сказала, что будет стараться. Ей очень стыдно. Она не хотела злоупотреблять этой привилегией, этим даром. Отвечать не надо. Она просто будет стараться в тысячу раз лучше. С этой минуты и навсегда. Энни в ответ прислала СМС. Велела не париться. Подумаешь, по носу щелкнули. Это просто поправка курса. Почти у всех нубов так. Мэй глянула на часы. Шесть вечера. Полно времени совершенствоваться здесь и сейчас, и она заметалась, написала 4 квака и 32 коммента, 88 раз поставила смайлики. Через час её интегра поднялся до 7288. Преодолеть семитысячный рубеж оказалось труднее, но к восьми вечера — Подписавшись на 11 групп что-то туда запостив, разослав еще 12 кваков, один из которых попал в 5000 топовых по миру за тот час, и добавив в свою ленту еще 67 друзей, она своего добилась. Добравшись до 6872, она перешла к ленте Тропосферы. Она отставала на несколько сотен постов и теперь просмотрела все, ответила где-то на 70 сообщений, отозвалась на 11 приглашений на разные ивенты в кампусе, подписала 9 петиций, прокомментировала и конструктивно покритиковала 4 продукта, выпущенных в бета-версиях. К 22.16 её интегра составлял 5342, и перейти новый рубеж, на сей раз 5000, снова оказалось нелегко. Она написала серию кваков о новом инструменте сферы, который уведомлял держатели аккаунтов, когда их имена упоминались в чужих сообщениях, и один квак, седьмой на эту тему, разгорелся пожаром и был переквакан 2904 раза, что подняло её интегра до 3887. Накатило глубокое удовлетворение, радость успеха, предвкушение возможностей — и почти тут же полнейшее изнеможение. Время к полуночи, надо поспать. Возвращаться домой уже поздно. Мэй глянула, есть ли свободные номера в общаге, зарезервировала комнату, получила код доступа и зашагала через кампус в родной город. Прикрыв за собой дверь, она укорила себя. — Вот дура! Что ж ты раньше общагой не пользовалась? Номер был безупречен сплошь светлое дерево и серебристая фурнитура, плёночные тёплые полы, простыни и наволочки такие белые и чистые, что от прикосновения хрустели. Матрас, как объяснялось на табличке у кровати, органический, не пружины, не пеноматериалы, а новое волокно, жёстче и податливее всех кроватей, что ей встречались. Мэй натянула на себя облачно-белое пуховое одеяло. Но уснуть не удавалось сообразить, насколько лучше могли бы быть её показатели, она снова залогинилась на сей раз с планшета и пообещала себе работать до двух ночи. Трёхтысячный рубеж не устоит, и она его одолела, хотя к тому времени часы показывали уже 3.19. Наконец, не вполне вымотавшись, но понимая, что нужно отдохнуть, она улеглась и выключила свет. Утром Мэй порылась в шкафах и комодах. В общаге хранилась одежда, вся новая, можно одолжить или взять совсем. Она выбрала хлопковую футболку и брюки капри, навёхонькие. На раковине стояли неоткрытые флаконы крема для лица и жидкости для полоскания рта, органические и местного производства. Она попробовала то и другое. Приняла душ, оделась и вернулась за стол к восьми двадцати. И взору тотчас предстали плоды трудов. С третьего экрана на неё излился водопад поздравлений от Дэна, Джареда, и Денис, от каждого сообщений по пять и минимум десяток от которые которая от гордости и восторга чуть не лопалась. Слухи расползлись по тропосфере, и к полудню Мэй получила 7716 смайликов. Все так и знали, что у неё получится — Все предвидели её прекрасное будущее в сфере. Никто не сомневался, что она быстро перерастёт чека уже к сентябрю, потому что редко у кого так быстро и с такой лазерно-чёткой фокусировкой вырастал интегра. Мы всю неделю жила, увенчанная уверенностью нового сорта. Вплотную приблизившись к верхним двум тысячам, все выходные и начало следующей недели она сидела за столом допоздна, намереваясь прорваться, и каждую ночь спала в том же номере общаги. Она знала, что верхние две тысячи, прозванные Т2К, группа сфероидов, чья социальная активность почти маниакальна, а подписчики элитарны. Члены Т2К более или менее держали свои позиции, и в их рядах уже полтора года редко наблюдались перемены и подвижки. Но мы знала, что попытаться надо. К вечеру четверга она добралась до 2219 и чувствовала, что очутилась в группе таких же упорных, лихорадочно добивавшихся роста. Она проработала час и поднялась всего на две позиции, до 2217. Дело трудное, это она понимала, но задача кружила голову. И всякий раз, добираясь до очередной тысячи, Она получала столько похвал, так остро чувствовала, как воздаёт за всё добро лично Энни, что на этом драйве продолжала двигаться вперёд. К десяти вечера, когда она уже уставала и добралась аж до 2188, у неё случилось озарение. Она молода, сильна и, проработав всю ночь, одну ночь без сна, прорвётся в Т2К, пока все остальные лежат в беспамятстве. Она подкрепилась энергетиком и мармеладными червяками, а на приходе от сахара и кофеина стала неуязвимой. Тропосферы на третьем мониторе ей уже не хватало, она включила ленту стратосферы и расправлялась с нею без труда. Она выросла, подписавшись ещё на несколько сотен кваков и начав с комментария к каждому. Вскоре она добралась до 2012, и сопротивление отчетливо возросло. Она опубликовала 33 комментария на сайте тестирования продукции и поднялась до 2009. Глянула на левое запястье, как там организм откликается, и в восторге отметила, как возрастает частота сердцебиения. Мэй контролировала всё это, но ей было мало пока она отслеживала статистику всего по 41 параметру. Её средний рейтинг обслуживания клиентов равнялся 97, её последний рейтинг — 99, средний рейтинг её ячейки — 96. Число запросов, обработанных за текущий день — 221, и число запросов, обработанных к этому часу вечера — 219 — и число запросов, обрабатываемых ею в среднем — 220, а также обрабатываемых другими членами ячейки — 198. На втором мониторе число сообщений, присланных другими сотрудниками — 1192, и число прочитанных ею сообщений — 239, и число сообщений, на которые она ответила — 88. Число свежих приглашений на ивенты «Сферы» — 41 и её ответов на приглашения — 28. Совокупная аудитория всех сайтов «Сферы» за день — 3,2 миллиарда и просмотренных страниц — 88,7 миллиарда. Число друзей в стратосфере «Мэй» — 762 и запросов на добавление её в «Друзья» — 27. Число квакеров, на которых подписана «Она», 10 343, и квакеров, подписанных на неё, 18 198. Непрочитанные кваки – 887, квакеры, на которых ей предложено подписаться – 12 862, число песен в её аудиозаписях – 6 877, число музыкантов – 921, и на основании её вкусов музыканты, которые ей рекомендованы – 3408. Число изображений в ее библиотеке — 33002, и рекомендованных ей изображений — 100038. Температура в здании — 70 градусов по Фаренгейту и на улице — 71 градус по Фаренгейту. Число сотрудников в кампусе за день — 10981 и гостей за день — 248. У Мэй стояли оповещения на 45 имён и тем, и всякий раз, когда что-то из этого упоминалось в определённых лентах, ей приходило уведомление. В тот день уведомлений этих набралось 187. Можно посмотреть, сколько народу за сегодня читали её профиль — 210, и сколько времени в среднем на это потратили — 1,3 минуты. Само собой, при желании можно вникнуть глубже, посмотреть, кто и что смотрел. Её медицинские показатели добавляли ещё несколько десятков чисел, и каждая осеняла Мэй великим покоем и уверенностью. Она знала свой пульс и знала, что таким ему быть и полагается. Она знала, сколько шагов прошла за сегодня почти 8200, и знала, что с лёгкостью добьёт до 10 тысяч. Она знала, что не обезвожена, а её приём калорий за день был в пределах нормы для человека с её индексом массы тела. В миг внезапной ясности она поняла, что всегда тревожилась, нервничала, боялась не из-за каких-то конкретных сил, не из-за независимых внешних факторов, не из-за угрозы ей самой или беспрестанных чужих катастроф и неурядиц. Беда была внутренняя, беда была субъективная. Незнание. Дело не в том, что она поругалась с другом или отправилась на ковёр к Джосае и Денис. Она не понимает, что это значит, не постигает их планов, не знает последствий будущего. И в этом проблема. Зная она всё это, покой не покидал бы её. С некоторой долей уверенности она знала, где сейчас родители, как водится дома. Через сферический поиск видела, где Энни у себя в офисе, тоже, наверное, до сих пор работает. Но где же Кальден? Две недели прошло. Она отправила Энни СМС. «Не спишь?» «Никогда». Кальден так и не появился. «Старик? Может, помер? У него была долгая и счастливая жизнь». «Ты правда думаешь, что он какой-то лазутчик?» «Я думаю, ты удачно спаслась. Я рада, что он не вернулся. Я нервничала. Шпионаж возможен». «Он был не шпион». Да «Значит, просто старик. Может, дедушка какого-то сфероида зашёл в гости и заблудился». «Ну и ладно, ты слишком молода для вдовства». Мэй вспомнила его руки. Его руки её убили. В эту минуту она только и хотела ощутить их снова. Его рука у неё на крестце, притягивает её ближе. Неужто её желания столь просты? И где его носит? Нельзя же так исчезать. Она опять справилась в сферическом поиске. Она искала его так уже сто раз, безрезультатно. Но она имеет право знать, где он. Хотя бы знать, где он, кто он. Зачем это? Зачем избыточное допотопное бремя неуверенности? Она может в один миг узнать температуру воздуха в Джакарте, но не может отыскать человека в кампусе. Где человек, который так особенно к тебе прикасался? Если рассеять эту неопределённость, где и кто особым образом коснётся тебя вновь, Уничтожишь большинство факторов стресса в этом мире, а может, и волну отчаяния, что уже собиралась в груди. Такое бывало по нескольку раз в неделю. Чёрный провал, громко рвётся ткань. Обычно проходило быстро, но, закрывая глаза, мы видела в чёрной ткани крошечный просвет, и из просвета кричали «миллионы незримых душ». Очень странная штука, понимала Мэй. Она никому об этом не говорила. Можно рассказать Энни, однако не хотелось её тревожить. Мэй ведь только пришла в сферу. Но что же это? Кто кричит из просвета? Проще всего это пережить, как выяснилось, если сосредоточиться. Заняться делом, больше отдавать — Мелькнула краткая дурацкая мысль, может она отыщет Кальдена на Люлю? Мы проверила и обругала себя дурой, когда ее сомнения подтвердились. Внутри рвалась ткань, обуревала чернота. Мы зажмурилась, услышала крики из-под воды, прокляла незнание и решила, что ей нужен некто познаваемый и поддающийся обнаружению.